Глава двенадцатая. Быстрые ноги. Борт крейсера прорыва-потрошитель. «Господин Борг, они выпустили москитов», — доложил командир корабля главе клана, сидевшему недалеко от него. «Ничего. Перехватить торпеду таким способом невозможно. Ты смотри, главное, не переборщи. Они должны ударить точно по двигателям. Если повредишь груз...» «Я вас всех, собственно, ручно порежу на кусочки», — пообещал Сирин, не отрывая взгляда от мониторов. Посланные с борта крейсера гостинцы преодолели уже две трети расстояния, и развязка должна была произойти в течение нескольких минут. Все-таки не зря он тогда вбухал хрулову тучу денег в приобретении этого красавца. Да и выкуп торпед последнего поколения тоже обошелся недешево. Потрошитель стоил каждого кредита, потраченного на него, и был весьма грозной силой. А вот, как выяснилось на практике, боевые аппараты его клана оказались не такими уж и мощными по сравнению с более современными кораблями военно-космического флота Империи. Со слабым противником они еще могли справиться, но тут разница в десяток поколений стала решающей. Когда Борг на своем флагмане прибыл в систему, Задуманная им заварушка только начиналась, и к моменту, когда крейсер смог приблизиться на дистанцию уверенного поражения целей, почти половина клана полегла, успев уничтожить всего два корабля имперцев, хотя, конечно, покусать вояка они смогли. Пришлось помогать и вступать в бой, чтобы не остаться одному против нескольких представителей военно-космического флота. Отметки торпед на трехмерной карте — периодически маневрируя и уклоняясь от заградительного огня, ведущегося с борта рейдера, который являлся основной целью, заходили на траекторию, заложенную в них при запуске. Где-то недалеко от мощных и продвинутых самонаводящихся снарядов крутились два москита и, видимо, тоже старались внести свою лепту в попытке отбиться от атаки лидера пиратского клана. Внутри Борга все сжалось от нетерпения. То, что он задумал, оказалось совсем рядом, можно сказать, на расстоянии вытянутой руки. Необходимо только взять. И он был на сто процентов уверен в том, что у него это получится. Расчетное время до удара весьма дорогостоящими и дефицитными противокорабельными торпедами неумолимо сокращалось. Осталось буквально полторы минуты, когда внезапно массивную тушу крейсера прорыва неслабо тряхнуло. Ориентация в пространстве оказалась в одночасье нарушена, и корабль начал закручиваться вокруг своей центральной оси в нескольких проекциях. Сразу же, как из ведра, посыпались доклады о полученных повреждениях. «Атака! Нам выбили движки! Противник неопознан, мы его не видим!» — доложил штатный тактик. «Массированный огонь по вектору атаки!» — тут же среагировал командир корабля. Несмотря ни на что, он являлся весьма неплохим специалистом, и прекрасно разбирался в тактике боя. А вот это было совсем неожиданным. Уже предвкушавший свою победу главарь пиратского клана заозирался по сторонам, пытаясь из вороха информации, поступающей на экраны, извлечь хоть что-то, что могло бы объяснить происходящее. «Кто в нас стрелял ублюдки? Почему я его не вижу?» — проревел Борг, но ему никто не ответил, потому что штатный командир крейсера в данный момент был занят попытками восстановить статус КВО, которое сильно пошатнулось в этом неожиданном противостоянии. То, что в дело вступил еще один игрок, причем он явно находится под полями маскировки, стало совершенно ясно, потому что повреждение основным двигателем нанесено энергетическим оружием, и его траекторию Искин успел отследить. По этим координатам, Специалисты, обслуживающие артиллерийские системы, открыли огонь широким фронтом в том направлении. Но хитрый враг сместился и сейчас явно готовился к следующему удару. Генераторы накачки щитов надужно взвыли, добавляя мощности. Пилот грамотно отработал маневровыми, останавливая хаотичное вращение и корректируя курс корабля таким образом, чтобы он совпадал с вектором движения беглеца, которого в случае неудачи торпедной атаки вряд ли получится догнать. Остальные члены экипажа, находившиеся сейчас в рубке, направили все силы на то, чтобы попытаться выявить невидимку, применяя любое имеющееся на борту оборудование. Глава клана в ярости сжал кулаки и не в силах сдержаться начал кричать на тех, кто сидел за пультами управления. «Найдите его! Найдите и разнесите в дребезги!» Большая часть артиллерийских систем и кинетических, и энергетических — была направлена в разные стороны. Ракетные установки также оказались экстренно приведенными в состоянии готовности к немедленному применению. борт Калигула. Отметки от двух выпущенных по нам торпед неумолимо приближались. Причем, судя по всему, это были весьма недешевые и качественные экземпляры продвинутых технологий убийства разумных. Они не только прекрасно маневрировали, по всей вероятности, обладая серьезной системой навигации и анализа баллистических расчетов, но и умудрялись уворачиваться от огня, ведущегося с двух наших штурмовиков. А этот факт сам по себе говорил о многом. Обладая достаточными познаниями в пилотской профессии, я понимал, что справиться с подобными игрушками с помощью задира непросто и, вероятнее всего, возможно только в момент, когда они совершают маневры уклонения от огня, который непрерывно велся с таксом. Оба наших пилота прекрасно это понимали и действовали на пределе своих сил, закладывая лихие виражи. Но все-таки задира имеет достаточно устаревшее вооружение. Причем устаревшее настолько, что лишь счастливый случай мог помочь в этой ситуации. «Пилот, приготовься к маневру!» Отдал приказ я, когда до предполагаемого удара оставалось всего ничего. «Командир, кто-то напал на наших преследователей!» доложил Искин. Крейсер потерял ход. Скорее всего, у него повреждены двигатели. А вот это хорошая новость. Знать бы еще, кто оказал эту услугу и насколько он дружественен по отношению к нам. Как я понимаю, это не военная ротана, так что не стоит обольщаться. Если мы его не видим, значит, он под маскировкой, и как бы затем и нам не прилетел точно такой же гостиниц. Мы подумаем о проблеме потом. Приготовиться. В этот момент случилось настоящее чудо. Кауру невероятно повезло, а возможно, боги пустоты именно в данное мгновение обратили на него свой рассеянный взор. Потому что одна из торпед мощно сдетонировала, попав под огонь плазмогана его старенького штурмовика. Но вот вторая упрямо приближалась к нам, и до нее оставалось совсем немного. Судя по уровню энергии, высвободившейся после детонации, наши щиты с ним не справятся. Доложил хор, и вот это было уже плохо. Я активировал систему противоракетной обороны и выпустил все, что в данный момент находилось в пусковых установках, в надежде, что хоть одна из 20 ракет сможет спасти мой рейдер. Скорости полета космических кораблей достаточно велики. Прошло всего несколько секунд, и выпущенные нами ракеты остались далеко позади. Но продвинутая начинка торпеды явно была рассчитана и на это потому что смогла с легкостью прорваться через них, хотя секунды четыре она на этом маневре и потеряла. Что и позволило Даржа, которая находилась к ней ближе, чем Дагарианин, взять ее на прицел. Но выстрелы, направленные бывшей десантнице, вновь прошли мимо, а ракеты, которые находились у нее на вооружении, она уже давно использовала. Отметка ее штурмовика ускорилась, встав на пологий курс, Я еще не совсем смог просчитать ее задумку, но затем внезапно в канале связи раздался ее голос. «Джон, этот удар вам не пережить. Я не знаю, где их достали эти ублюдки, но такие штуки созданы для того, чтобы разбирать тяжелые крейсеры. Времени у вас немного. Подставляй правый борт. Прощай, Джон. А еще знаешь что?» В голосе девушки засквозила лихая бесшабашность. «Мне всегда нравилась твоя задница. За десант!» «Эй, ты что задумал, Даржа?» Попробовал спросить я у нее, но она уже отключилась, и попытка восстановить связь ни к чему не привела. Время на принятие решения практически не осталось, и тогда я не стал больше раздумывать, просто скомандовав пилоту. «Поворот вправо!» Наш юный неопытный стажер, в голове которого, боюсь себе даже представить, что творилось в данный момент, Не размышляя, выполнил мой приказ, хотя изначально я планировал подставить другой борт. Именно эта мера и вынудила торпеду, по всей вероятности действительно запрограммированную на атаку наших двигателей, совершить еще один дополнительный маневр, в этот момент я осознал задумку своей боевой подруги. Орудия на ее штурмовике были отключены. Толку от них, как стало ясно в ходе попыток перехвата, не оказалось практически никакого но это действие и помогло ей ввести в заблуждение и скин пиратского оружия. Он просто не воспринял ее как опасную помеху, что и позволило девушке именно в тот момент, когда торпеда должна была совершить доворот, пойти на таран. Причем все это произошло в непосредственной близости от нашей кормовой части. Зиц, который уже стягивал на правый борт дополнительную мощность, просто не успел наслоить достаточное количество щитов, хотя и находился под бустерами а в следующее мгновение меня чуть не выкинуло из собственного ложемента от чувствительного удара. Радар получил настолько мощную засветку, что на некоторое время мы оказались ослеплены. Но надо отдать должное конструкторам, создавшим наш рейдер. Непоправимого урона мы не понесли, а может быть и так, что разрушительные силы ударной волны не хватило на то, чтобы нанести Калигуле более серьезные повреждения сверх того, что мы получили а получили мы, надо сказать, весьма не слабую оплюху. Один из двух основных двигателей из экстренно отключил от питания, потому что он оказался поврежденным. Также пришлось глушить три реактора, которые от удара сорвало с креплений. На «Рейдере» сразу же возникли небольшие перебои с энергоснабжением, но «Хор» уже взял все в свои виртуальные руки, задействуя резервные каналы. Доклады сыпались один за другим. Список неисправностей пополнялся ежесекундно, но пока было ясно одно — этот удар мы смогли пережить, и получилось даже сохранить хоть какой-то ход. Пока еще было непонятно, насколько серьезно полученные повреждения. Через 15 секунд картинка с радара вновь появилась, и стало ясно, что произошло. А потом произошел вызов от второго задира. Машинально дав разрешение на подключение, я услышал доклад Каура. погибла. Обе цели уничтожены. «Я понял тебя, Каур. Возвращайся назад. Искин, готовь на всякий случай еще один штурмовик. Машину, которая вернется, перезарядить после прибытия». «Есть командир?» — отозвался Хор. Да уж не ожидал я от девчонки подобного поведения. У этой малышки были яйца. Но как же паскудно на душе. «Искин!» Что у нас с двигателями? Чтобы уйти в Гипер на одном, придется очень долго разгоняться, а у нас на хвосте, возможно, еще один преследователь. Ремонтные дроиды отправлены на обследование повреждений. Как только появится ясность, я сразу же доложу. Понял тебя, Хор. Работай. Пул. Возвращаемся на курс. Выжимай из двигателя все, что только возможно. Имей в виду, нам надо еще обойти астероидное поле. Делаю, командир. По моим расчетам, нам должно хватить времени на набор скорости, если только никто не нападет по дороге». Данные радара подтверждали его слова. Калигула начал менять вектор движения, выводя нас на прежний курс. В попытке сохранить ускорение делалось это по пологой дуге. Зец, вырубай щиты, уходим в невидимость», — скомандовал я, и малыш добросовестно начал отключать и снимать напряжение со своего оборудования. Как только последний щит погас, ИСКИН активировал систему маскировки, и мы, медленно разгоняясь, понеслись вперед в надежде на то, что у нас получится выполнить задуманное. А где-то далеко за нами разгоралось еще одно сражение. Борт крейсера прорыва-потрошитель. Противник, скрытый под полями маскировки, нанес свой повторный удар туда же, куда и в первый раз в кормовую часть, которая теперь была полностью беззащитной. И в принципе он был прав. Если после первой удачной атаки надеяться на ремонт еще было можно, то вот по окончании второй в этом возникли серьезные сомнения. Однако удары от невидимки, конечно, ждали, и сразу же открыли ответный огонь, причем он оказался достаточно плотным, и один из плазменных зарядов достиг цели, после чего невидимость слетела с противника. Хищный и по-своему элегантный корабль начал сразу же окутываться щитами и уходить с линии атаки, пытаясь зайти под нижнюю часть потрошителя, туда, где артиллерийских систем было меньше. Борг не был дураком и имел весьма немалый опыт космических сражений. Когда-то на заре своей карьеры он не один цикл провел в командирском ложементе, и то, что они встретились с какой-то новой имперской разработкой, было совершенно ясно прожженному пирату. Один такой корабль глава клана уже видел, правда, к моменту, когда он прибыл к месту сражения, этот непонятный красавец был уже поврежден, причем вокруг находилось достаточно много обломков, оставшихся от нападавших на него членов клана Сирин. Развалить его получилось, применив кинетическое орудие крупного калибра, установленное на потрошителе, хотя от удара этой малышки и более серьезному противнику пришлось бы не сладко. И вот его близнец еще раз повстречался им на пути. Видимо, решил поквитаться с обидчиком своего собрата. «Харк», — обратился Борг к командиру пиратского флагмана. «Делай, что хочешь, но нам надо уничтожить этого урода». Однако мужчина не ответил. Полностью поглощенный разворачивающимся сражением, пилот активировал маневровые, закручивая корабль винтом, чтобы по максимуму использовать вооружение крейсера а в следующую секунду понеслись доклады о получении урона. Этот имперец, а никем другим он быть не мог, воспользовался тем, что Левиафан Пиратов ограничен в своих действиях и начал методично просаживать его щиты, постепенно удаляясь. Причем его пилот просчитал маневр таким образом, чтобы все попытки потрошителя занять более выигрышное с тактической точки зрения положение в пространстве относительно противника провалились. «Давай по этому ублюдку торпеду!» — закричал Борг. «Осталось последнее!» — доложил командир крейсера. «Стреляй, ублюдок!» — завизжал Сирин, и подчиненный не посмел его ослушаться, активируя запуск последнего козыря. Да только вот несмотря на то, что расстояние по космическим меркам между двумя сражающимися кораблями было смехотворным, экипаж аратанцев оказался очень уж серьезно подготовлен. Торпеда не успела преодолеть и половины пути, как они вновь ушли в режим невидимости, и интеллектуальная часть системы наведения достаточно продвинутого оружия потеряла цель, хотя и была рассчитана на подобные фокусы. Некоторое время торпеда еще летела, совершая хаотичные эволюции и пытаясь вновь поймать в прицел противника в том направлении, где он только что скрылся. Но спустя непродолжительное время на потрошитель поступил доклад об окончательной потере цели, а через 10 секунд связь с ней полностью прервалась, хотя на экране радара ее было по-прежнему видно. Борг был в ярости. Однако, как он не кричал на главного артиллериста, это не помогало исправить ситуацию. А потом отметка торпеды опять пришла в движение. На какое-то мгновение главарь пиратов обрадовался, ведь, возможно, она вновь смогла нащупать ускользавшую цель. Но практически сразу его полоумная улыбка медленно сползла с вспотевшего лица, потому что двигалась эта точка на карте почему-то в их сторону. — Харк, что происходит? Почему она летит к нам? — Я не знаю, и хватит тут орать, ты только мешаешь! — огрызнулся командир корабля. «Неужели эти недоделки смогли взломать ее?» «Это же одна из последних аратанских разработок, и хоть я о таком не слышал теоретически, это возможно», — мрачно подтвердил командир корабля. Сбейте ее, ублюдки! Скорее!» Не унимался Борг, с ужасом наблюдая за тем, как одно из самых мощных оружий его корабля вновь приближается к и так поврежденной корме. С борта крейсера выпустили облако противоракет, и они густой волной понеслись навстречу своей недавней соратнице, однако не зря глава клана отдал столько денег за то, чтобы закупить эти игрушки. Это не помогло, и через 15 секунд от полученного удара и мощной детонации Сирина буквально выкинула из его ложемента. «Экстренный отстрел реакторов», — прозвучал доклад из Скина, Однако это было последнее, что он сделал в своей электронной жизни. Потому что с задержкой в четверть секунды одна из энергетических установок сдетонировала, а следом и все остальные подхватили эстафету. Мощность взрыва была настолько велика, что центральная часть крейсера просто перестала существовать, сгорев термоядерной вспышки. Удар буквально разорвал корабль на несколько частей, лишив его шанса на спасение. «Вы что сделали, мрази? Я вас всех живьем засуну в утилизатор!» заверещал Борг, однако это было последним, что он произнес в жизни, потому что в следующую секунду его голова разлетелась от выстрела из легкого ручного бластера, зажатого в руке командира-потрошителя. «Да пошел ты!» — злорадно проговорил он, оглядывая пытающихся осознать произошедшее членов экипажа. Теперь каждый сам за себя. Будем надеяться, что спасательные капсулы удастся запустить и хоть куда-то добраться. Лучше уж отправиться на каторгу, чем здесь подыхать. Надеюсь, с этим все согласны. Не принявших его точку зрения не оказалось, и небольшая горстка выживших, спешно загерметизировав скафандры, начала отстегиваться от своих лыжементов. Искусственная гравитация отключилась одновременно с взрывом реакторов, поэтому члены экипажа Рубки, схватившись за спинки своих высокотехнологичных кресел, опустили ноги на палубу и активировали магнитные ботинки. Теперь им предстояло самостоятельно искать путь для эвакуации и пытаться выжить, если, конечно, напавший на них им это позволит. Борт-райдера Калигула. Джан. Раздался в рубке Калигулы голос сибурианца. «Надеюсь, ты понимаешь, что нас тут встречали?» «Конечно, понимаю». Невесело согласился я. «К чему ты клонишь? Говори прямо». «Нам надо менять маршрут. В следующей точке нас может ждать еще один сюрприз. А мы и с этим-то еле справились». «Боюсь, что еще не справились. Посмотри на данные радар». В этот момент крейсер, который отстрелялся по нам торпедами, разделился на два крупных обломка, а на один из экранов начала поступать тактическая информация о произошедшем. Ха. похоже, ты прав. А значит, нам надо бежать отсюда как можно быстрее?» — хмыкнул бывший киллер. «Куда бежать, Стакс? Нам надо хотя бы разогнаться для прыжка. И скин, что у нас с двигателем?» «Сопло правого двигателя повреждено». «Ремонт в данных условиях невозможен», — доложил Хор. «Так, ну а в целом, насколько безнадежна ситуация с ним?» «Вывожу список неисправностей на экран». «Давай со списком потом. Насколько все критично и может ли он выдавать импульс, если просто вырезать поврежденные конструкции?» «Это не рекомендуется, но возможно. Приступаю к ремонту». «А ты вообще сможешь срезать поврежденные части при работающем втором движке?» Задумался я над технической стороной этого процесса. «Двигатели расположены на значительном удалении друг от друга. Демонтаж поврежденных деталей возможен». «Тогда давай, в темпе вальса вырезай все, что сломано, и выдай мне варианты возможных альтернативных прыжков в обход основного маршрута. Желательно выбирать негусто заселенные системы и уйти в гипер побыстрее. Калигулу в любой момент может догнать этот невидимка, который помог нам с пиратами». «Предлагаю следующий, наиболее оптимальный вариант маршрута, с учетом вашего запроса». Невозмутимо продолжил Хор, и в пространстве рубки появилось трехмерное изображение звездной карты Сектора. Система ГАКАЛ-17. Что у нас есть по ней? Планеты, пригодные для проживания, отсутствуют. В системе находится шахтерская станция и несколько астероидных поясов, в которых осуществляется добыча полезных ископаемых. Разработку ведет корпорация «Меринго». «Думаю, подходит. Надеюсь, там мы, скорее всего, сможем произвести ремонт. Передай координаты выхода на прыжок пилоту». «Данные принял?» — доложил стажер и тут же начал менять курс корабля. «Расчетное время до выхода в гиперпространство 3 часа 47 минут». «Да уж, на одном двигателе мы много не налетаем». Я вспомнил, как когда-то мы уходили с Дагора на одном движке. Правда, они были старые, и разгоняться нам пришлось целую вечность, но тогда нас не преследовал возможный неприятель. А сейчас в этих условиях такой вообще смерти подобно. Хор, постарайся ускорить ремонт двигателя. Я с нервом чувствую, что нам надо отсюда сваливать как можно быстрее. Режь и не жалей, это просто железо. Командир? Задействованы все ремонтные мощности. Понял тебя, больше не пристаю. И поползло время утомительного ожидания. Хуже нет, чем ждать и догонять, а еще хуже — ждать, когда тебя догоняют. Постепенно Калигула начал менять курс, плавно смещаясь в сторону выхода на вектор разгона. И выжимая все из нашего единственного оставшегося в строю двигателя, стал медленно ускоряться. Периодически я просил скин докладывать о ходе работы и выводить картинку с какого-нибудь ремонтного дроида. Мало-помалу дело двигалось, и конструкции одна за другой оставались где-то далеко позади, уносясь в бесконечные глубины космоса. Одновременно с этим шла работа по устранению других поломок. Последняя искореженная часть сопла была срезана через 18 минут после начала этой операции, а еще через 11 Искин доложил о том, что можно попробовать произвести тестовый запуск. Само собой, никто не стал сопротивляться, и топливо начало поступать в активную зону двигателя. А может быть, нам просто повезло, и Даржа не зря отдала свою жизнь ради наших. Запуск прошел успешно, правда, пришлось несколько скорректировать мощность, чтобы избежать сильного повреждения дорогостоящей детали нашего корабля. То, что нами было запланировано сделать сейчас, вообще-то строжайше запрещено, но в тех условиях, в которых мы оказались, ничего другого не оставалось, так что, положившись на удачу, я дал разрешение на полноценный запуск второго двигателя. И это сразу сказалось на нашей общей скорости. Время до выхода в гипер сократилось практически в четыре раза. Я мысленно перекрестился и вытер пот со лба. Надеюсь, мы все-таки сможем выбраться из этой передряги. В рубрике повисла гнетущая тишина. Как же медленно тянутся эти минуты. До прыжка еще около получаса. Военные больше на связь не выходили, оставался открытым вопрос только с тем невидимкой, который умудрился уничтожить достаточно мощный боевой крейсер. Лично мне с подобным противником встречаться очень не хочется, особенно когда тебе о нем ничего не известно а те данные, которые удалось собрать, пока он был на экранах радаров, о многом сказать не могли. До прыжка оставалось всего 14 минут, когда Искин доложил о входящем сигнале. Пришлось принять, и на голографическом дисплее возникло изображение человека в черном скафандре. Такие я уже встречал. Передо мной явно сотрудник службы безопасности. Лица не было видно, мешал полностью закрытый и поляризованный шлем от заданного маршрута. Я требую, чтобы вы вернулись на прежний курс». «Для начала было бы неплохо представиться, а потом уже я, если меня удовлетворит ваш отчет, объясню свое решение». Не очень любезно отозвался я, краем глаза наблюдая за тем, как медленно уходит время. «Командир рейдера разведки, капитан Артис Фурсо». «Я не вижу вас на радаре, капитан. Да и по поводу вашего присутствия никто нас не предупреждал». А в свете сложившихся обстоятельств у меня, знаете ли, с доверием не все в порядке. В системе должно было быть безопасно, а мы попали после выхода в эпицентр сражения. Так что уж извините, капитан Фурса. Дальше я курс выбираю сам. Может, ты такой же пират, как и те, что на нас напали. Не зря же лицо свое спрятал. Одновременно с этим разговором я отослал сообщение другим членам нашего экипажа, находящимся в рубке, с приказом приготовиться. Ведь, скорее всего, этот невидимка скрывается где-то рядом, и гадалки не ходи попытаются повредить нам двигатели, чтобы остановить. «Граф Джон Арсол», — излишне официальным тоном продолжил мой собеседник, «вы не оставляете мне выбора. Нам придется атаковать вас и изъять груз». «Капитан, ты что, идиот? Если ты тот, за кого себя выдаешь, то прекрасно должен понимать, что просто так я его не отдам» а твои действия могут навредить тому, что мы перевозим. — Командир? — раздался в голове голос Искина. — Предлагаю отстрелить поврежденный реактор. Мощность у нас все равно избыточная, а если противник находится сзади, то на какое-то время он будет дезориентирован из-за детонации. Калигула, приказываю вам застопорить ход, иначе я буду вынужден применить оружие и взять вас на абордаж. Ваши аргументы не приняты к рассмотрению. Послушай, капитан, как там тебя? Если уж ты находишься здесь, то значит выполняешь какое-то задание. Вот у меня оно есть, а ты для чего здесь? В голове билась только одна мысль: Тянуть время. Тянуть во что бы то ни стало. Я осуществляю ваше негласное прикрытие. Ну так вот и осуществляй. Что тебе мешает двигаться следом? Мы просто обогнем опасный с моей точки зрения маршрут ведь должен понимать, что в следующей системе нас может ждать такая же засада. Да я вообще не вижу тут никакой проблемы. Лети следом. Координаты мы тебе дадим, нам же лучше будет. Судя по всему, команда у тебя неплохая. Лиховый тот крейсер развалили. Нарушение инструкции недопустимо. Упрямо продолжил офицер, и по его тону я понял, что разговор на этом окончен. Все-таки не получилось у меня заболтать его на более длительное время, поэтому я дал отмашку и скину на отстрел поврежденной установки. А уж вывести ее на критический режим для хора вообще не проблема. Где-то глубоко в сердце корабля активировалась система электронного сброса, и в космос вылетел один из наших реакторов, сорвавшихся скреплений. До прыжка оставалось 4 минуты, и, скорее всего, этот СБшник не хуже нас это понимал. Секунды до детонации нашего сюрприза тянулись мучительно долго, а потом за кормой образовалась яркая вспышка, которая каким-то чудом хоть немного, но смогла расстроить систему маскировки нашего преследователя. Его отметка тут же вспыхнула у нас на радаре. Видимо, он держался сразу за нами и не предугадал подобного хода с нашей стороны. А дальше события понеслись с ошеломляющей скоростью. Лакин открыл огонь, а так как, судя по всему, наша невидимость для этого разведчика таковой совсем не являлась, то пришлось ее экстренно отключить и активировать по максимуму защиту. ЗИЦ только этого и ждал, в нетерпении перебирая щупальцами по органам управления на своем боевом посту. Корабль, преследовавший нас, успел получить несколько чувствительных попаданий, прежде чем его энергетическая защита активировалась и начала поглощать продуцируемый нами урон. Сейчас уже не было смысла экономить, поэтому кровожадный сибурианец пустил в ход все, что у нас только было, задействовав даже системы противоракетной обороны. Хоть немного, но ведь и легкая ракета нагружает щит. А нам сейчас необходимо было выиграть любое мало-мальски возможное время. Стакс вошел в раж, без остановки давя на гашетку, посылая сгустки высокотемпературной комбинированной плазмы в сторону противника. Но и тот уже пришел в себя и открыл по нам стрельбу. Хотя сейчас ему не слабо прилетало выдерживать непрерывно такую плотность огня, усиленную встречным движением, долго не сможет вынести даже линкор. — Хор, давай скидывай еще один реактор! — выкрикнул я, когда до прыжка оставалось всего минута, а мы уже успели получить несколько попаданий. Лишь каким-то чудом они угодили в нашу широкую кормовую часть рядом с левым двигателем умудрившись не повредить его. Искин послушно выполнил приказание, и через пять секунд за нами вновь вспыхнуло маленькое солнце, ослепив сенсоры преследователей на некоторое время. В этот раз противник успел довернуть и не попасть в опасное облако, а сибурянец умудрился сбить щит в его носовой части и несколько раз чувствительно влупить в броневое покрытие. Не знаю, до какой степени серьезными оказались у корабля, преследовавшего нас, повреждения, но выстрелы с его стороны временно прекратились. Как же долго тянутся эти проклятые секунды! «Искин, переход в гипер без команды как только будет такая возможность!» «Есть командир!» — браво отрапортовал наш хор. «Ох, какой неприятный момент!» Казалось, что весь пространственно-временной континуум стянулся в крошечную точку. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, только бы проскочить, три, еще одно попадание в корму, два, один. И Калигула, активировав гипердвигатель и разорвав метрику обычного пространства, ушел в прыжок, оставив позади неприятеля. Я устало выдохнул и прикрыл глаза. У нас все-таки получилось. Есть время обдумать ситуацию, но для начала мне надо кое-что сделать. Никогда раньше я не будил людей, находящихся в подобной стадии с капсуле, поэтому решил прихватить с собой доктора Селима. Наш ксенос заслужил свой кредит доверия, но в последний момент решил просто предупредить его, что, возможно, мне понадобится его профессиональная услуга. Этот представитель негуманоидной расы подтвердил получение моего указания и сообщил, что готов в любой момент оказать медицинскую помощь каждому разумному на борту нашего корабля. В общем-то, я в нем и не сомневался. Поэтому, как только вышло положенное время нахождения на боевом посту, направился в сторону грузового трюма. На подходе к летной палубе я встретился с Клох. Мы остановились друг напротив друга, и между нами повисло неловкое молчание. Видимо, девушка не решалась задать интересующий ее вопрос. «Даржа погибла», — сообщил ей печальную новость. Все вокруг знали, что они были достаточно близки и через многое прошли вместе. «Мне очень жаль». Она послала свой штурмовик в самоубийственную атаку на торпеду и сумела ее уничтожить. Только благодаря ей мы смогли спастись. Да примет ее Валал. Я буду ее помнить. И я ее никогда не забуду Клох. Она пошла на это сама, чтобы уберечь всех нас. На моей родине это самый достойный поступок воина из всех возможных. Командир, я прошу разрешения раздать ее личные вещи тем, кто захочет сохранить о ней память. Не возражаю. Согласился я. Я бы тоже хотел что-нибудь оставить у себя. Величайшая честь для воина, если командир решил так почтить его память. С очень серьезным видом склонила голову девушка. Так она себя еще не вела, скорее всего, в данный момент она выполняла какой-то свой воинский ритуал. «Я услышал тебя, а сейчас мне нужно идти». «Доведу всю информацию относительно того, что произошло чуть позже. И еще знаешь что? Скорее всего, тебе придется возглавить ее абордажную группу или выбрать кого-нибудь, кто сможет занять место командира отделения. По крайней мере, временно». «Командир Сол, я подумаю над этим и предложу вам несколько кандидатур». «Извини, мне надо идти». «Продолжил я». И девушка, кивнув, дисциплинированно вжалась в переборку, освобождая мне путь. Я проследовал дальше. На летной палубе стояло еще несколько штурмовиков. Тех самых, которыми мы разжились на догоре. В груди снова кольнул. Тяжело терять побратимов. Каждый ушедший навсегда боевой товарищ забирает с собой часть твоего сердца, а с ним и кусочек тепла. Вместо него селится холод. Холод и пустота. И чем больше друзей ты теряешь, тем черствее становишься. Тряхнув головой и отогнав нахлынувшую тоску, я сверился со схемой корабля и, убедившись, что в данный момент никого поблизости из членов экипажа не наблюдается, пошел в сторону грузового трюма, в одном из помещений которого и хранились две капсулы с наследниками империи Аратан. Закрыв за собой дверь, я сверился с информацией, которую мне передал маркиз Орлафет. В числе прочего, там оказалась достаточно подробная инструкция по использованию капсулы и алгоритм пробуждения разумного, находящегося в ней. В принципе, ничего сложного в этом не было, тем более код, разблокирующий систему управления и дающий доступ ко всей этой сложной технологии, был у меня в наличии. Проверив номер капсулы и убедившись, что он соответствует тому изделию, в котором должен находиться будущий император, я произвел внешнее подключение. В этом не было ничего сложного, и я начал вводить последовательность команд для корректного пробуждения. Судя по инструкции, этот процесс мог проходить в разных режимах, а точнее в двух. Штатном, при котором необходимо затратить около 20 минут, и экстренном занимающим в пять раз меньше времени. Однако при последнем варианте должны появиться неприятные последствия, и самочувствие реципиента в результате такой побудки будет отвратительным. Подвергать опасности Фориала у меня не было никакого желания. Наверняка после этого Маркиз мне сможет что-нибудь предъявить, поэтому я запустил штатную процедуру и приготовился ждать. Сама по себе капсула была непрозрачной, И увидеть, что же там происходит в реальном режиме, оказалось невозможно. Так что пришлось просто присесть на своеобразный гроб с телом спящей принцессы и приготовиться ждать. А чтобы не терять зря времени, я начал изучать отчеты из кино о проделанных ремонтных работах. С момента ухода в гипер он непрерывно что-то исправлял, восстанавливая функционал поврежденных систем Калигулы. В первую очередь, конечно же, эти мероприятия касались двигательных и энергетических установок. К сожалению, во время гиперпрыжка нельзя было заняться заменой сгоревших эмитеров силового щита, запас которых хранился у нас на складе. Надеюсь, что мы выбрали верный маршрут и сможем отремонтироваться на шахтерской станции или, по крайней мере, временно заменить сопло на что-нибудь однотипное, пока не получится купить нужную деталь. Я настолько погрузился в этот процесс, что и не заметил, как прошло необходимое время, и очнулся только в тот момент, когда мне на нейросеть поступило сообщение об окончании процедуры. А в следующую секунду верхняя часть капсулы с легким щелчком разделилась по центру и раскрылась, выпуская из себя едва заметное облачко газа. Встав с временного пристанища принцессы, я приблизился к капсуле с фориалом и заглянул внутрь. В эту минуту он медленно открыл глаза и улыбнулся. «Джон, я рад тебя видеть». Орлафет предупреждал, что мы с тобой скоро увидимся. «Привет, дружище. Как ты себя чувствуешь после этой заморозки? Встать сможешь?» «В общем-то, это не заморозка. Тут несколько иной принцип действия. Но слабость еще присутствует. Поможешь подняться?» Я подал ему свою руку и, взяв его за локоть, потянул на себя, помогая сесть. Фариал был одет в достаточно элегантный и, судя по всему, очень недешевый пустотный комбинезон совершенно незнакомой мне модификации. Минуту он посидел и, почувствовав себя более уверенно, попытался встать. На всякий случай я решил ему помочь, и с моей поддержкой это у него получилось, хотя стоял он еще неуверенно. «Надо бы тебе какой-нибудь скафандр придумать», — задумчиво проговорил я. «Зачем?» — удивился парень. У меня есть свой. Сейчас встану и покажу. Выбравшись полностью из капсулы, Фориал приложил ладонь к торцевой панели, и она с щелчком открылась. В ней оказался легкий аграфский скафандр в сложенном виде. Опознать технологии старшей расы не составило особого труда. Подобная игрушка стоит целое состояние. И небольшой кофр, похожий на саквояж. «Да уж такого у меня точно нет на борту», — признал я. «А как ты думал?» «Все-таки перед тобой будущий император!» Со смешком весело проговорил наследник, заметив изучающий взгляд своего старшего товарища. «Так значит, маркиз принял решение доставить нас с сестрой с твоей помощью? Далеко нам до Интраса? Скорее бы это все уже закончилось». «Да как тебе сказать, Фарр? У нас тут проблемы нарисовались, хрен сотрешь. Вот я и решил тебя разбудить». «Нужна твоя помощь!» Лицо парня сразу же из радостного стало серьезным. «Что случилось?» Встревоженно спросил он, пытаясь понять, что у меня на уме. «На нас напали, и только чудом нам удалось унести ноги. С вашей доставкой вообще много непонятностей. Поэтому вот...» Вытащил я из крепления на поясе мини-сейф, который мне передали в тронной системе Аратана. Попробуй открыть. Нам надо знать, что находится внутри. Что это такое? Где ты это взял? Подозрительно посмотрел на меня принц. Эту штуку передал какой-то парень. Потом его убил сотрудник СБ. Он сказал, что там нечто важное, то, о чем ты должен узнать. Джон, мы его отца убили. А если там что-нибудь подобное, ты об этом не думал? Возразил парень. «Да я о чем только не думал. Вертел домыслы по-всякому. Нас в этой системе ждали пираты. Очень много, мы едва смогли сбежать. А потом корабль службы безопасности тоже на нас напал. Я не знаю, кому тут можно верить, так что придется рискнуть. Открой эту хреновину, Фара». Наследник империи Аратана пристально посмотрел мне в глаза, и, видимо, на что-то решившись, быстро приложил свой палец к сенсору и тут же отдернул его. «Доволен?» «Спасибо, Фориал. Или лучше Ваше Величество». «Ну, что там?» Не стал отвечать юноша, пытаясь заглянуть в контейнер, зажатый в кулаке моего мордука. Мне тоже было интересно, а посмотрев внутрь, я увидел только одинокий информационный чип. «Флешка». Попробую считать, если, конечно, это возможно. Пояснил я, заметив, что парень все еще недоверчиво смотрит в сторону футляра. Скорее всего, его до дыр заинструктировал маркиз перед укладкой в этот ящик. Воспользоваться решил, как и в прошлый раз, наручным и скином. Частично открыв броню на руке, вставил чип в приемное отверстие прибора и активировал. На удивление, информации там было немного. Всего один текстовый файл, причем какая бы то ни была защита от несанкционированного прочтения у него отсутствовала. Пробежав взглядом по тексту, я внимательно посмотрел в глаза парня, которого несколько циклов назад спас на одной не самой гостеприимной планете. «Ну, что там?» — с нетерпением поинтересовался Фариал. «Думаю, тебе стоит это прочитать самому», — медленно протянул я активируя функцию голографического экрана и поворачивая его в сторону будущего императора. Хотя то, что он им станет, теперь уже совсем не факт.